Голос ее затих. Она воочию представила, что именно Роджер может понять в текущих обстоятельствах. «О, да, он поймет», — Бри выдавила тихий смешок. Она знала, Роджер ни за что на свете не опустит руки. Он будет искать, как бы ни было ему плохо и страшно. Такой уж он есть. Он никогда не вернется лишь за тем, чтобы сказать ей, «Ну, прости», «Наш сын пропал навеки!» «Что будет, когда Роджер не найдет никаких следов Джема?» «Он решит, будто Кэмерон убил его, избавился от тела, а сам уехал в Америку за золотом?» «Или что они оба застряли в том жутком нигде, между прошлым и настоящим? Роджер ведь будет молиться!» Фиона крепко стиснула Бри пальцы, и я вместе с ним. Бриана сморгнула слезы, вытерла щеки бумажной салфеткой. «Я не буду плакать», — выдавила она. «Не могу, некогда». Она вдруг встала, отнимая руку, всхлипнула, высморкалась салфетку. «Фиона, я, я знаю...» «Ты никому про нас не рассказывала?» Прозвучало это слишком неуверенно. Фиона фыркнула. «Конечно, не рассказывала. Меня бы в психушку мигом упекли. И что тогда, Эрни, делать с нашими девочками?» «А в чем дело?» Добавила она, глядя на Бриану. «Что ты задумала?» «Ну, те женщины, которые танцуют возле крэг на -дун, а как думаешь, они знают, что там происходит?» Фиона закусила изнутри щёку. «Может, кое-кто из тех, кто постарше и догадываются, медленно проговорила она, мы же призываем на болтань солнца, и порой, сама понимаешь, разное случается». Было бы странно, если бы никто до сих пор не задумался, зачем это вообще нужно. Но если кто и знает, то молчит. Я же вот молчу. Хорошо, просто стало интересно. Ты не могла бы поспрашивать, вдруг кто из тех женщин как-то связан с Робом Кэмероном или э, с Оркинскими островами? «Чем-чем?» – вытрещало так глаза. а островаты здесь при чём?» «При том, что Роб Кэмерон вёл там раскопки. И я вот думаю, вдруг кто-то нарочно обратил его внимание на каменные круги. Знаю, что один из друзей Роджера, Калахан, там работал. С ним я тоже поговорю. Может, завтра...» «Сегодня вряд ли успею». «Что, если в этом замешан кто-то еще?» Бриана знала, что тыкает пальцем в небо. «Но сейчас она готова перетряхнуть всю Шотландию по камешку, если придется». «Хорошо, поспрашиваю», — согласилась Фиона. «И, кстати, позвони, если вдруг до вечера не вернешься, ладно? Просто, чтобы я знала, ты жива-здорова». Брикивнула и не в силах выговорить ни слова, крепко обняла Фиону, пытаясь набраться у подруги сил. Та проводила ее до выхода. На пороге Бриана замешкалась, бросив взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж. Может попрощаться с Джемом Мэнди? Однако она лишь молча покачала головой. Душу без того рвало на части. Она не сумеет скрыть от детей свой страх. А пугать их лишний раз ничего. Поэтому Бри просто положила пальцы к губам и послала наверх воздушный поцелуй, а потом повернулась к двери. «Твой дробовик!» Фиона замолчала, и Бриана вопросительно приподняла бровь. «На картечи очевидь, не остаётся следов, и баллистики потом ничего не докажут, да?» Глава Тридцать пятое. Форт Уильям. В форт Уильям они добрались рано утром на второй день пути. а Гарнизон большой, поинтересовался Роджер, глядя на каменные стены форта. Выглядел тот довольно невзрачным. Всего лишь несколько зданий и плац в окружении кирпичной кладки. Человек сорок ответил Брайан, поворачиваясь боком, чтобы освободить узкий проход паре солдат в красных мундирах. На севере есть еще форт Аугустус. Там, может, наберется сотня. Странно. Хотя нет, все верно. Если Роджер не ошибся с датой, о якобитах заговорят лишь года через три Кроме того, еще какое-то время уйдет, чтобы убедить английскую королеву переправить сюда дополнительные войска. Ворота были открыты. И возле одного здания толпились люди, которые, судя по всему, пришли к военным с какими-то вопросами. Однако Фрейзер кивком указал на другой дом, поменьше. «Думаю, нам стоит поговорить с командиром». «Вы с ним знакомы?» – удивился Роджер. «Вроде бы еще слишком рано для того, чтобы встречался с ним пару раз. Банкоп – так его зовут. Ну, а ведь человек порядочный. По крайней мере, для красномундирника». Фрейзер сообщил свое имя часовому, и уже через минуту их проводили к командиру. О, -о, -о, «О!» – невысокий мужчина средних лет, с усталым взглядом за полукруглыми очками привстал, чуть поклонился и тут же упал обратно на стул. Словно одно это движение отняло у него немало сил. «Брохтуарах! Рад встрече, сэр!» <морач ani21> Это прозвучало вполне искренне. Лицо мужчины выглядело изможденным и при каждом вдохе у него сипело в легких. Клэр, наверное, сразу догадалась бы, чем он болен, но даже и не врачу понятно. Капитану Банкомбу жить оставалось недолго. Однако тот внимательно выслушал их рассказ, вызвал секретаря, велел ему записать приметы Кэмерона и Джема и обещал передать описание их внешности всем солдатам гарнизоне и вне его, чтобы те обращали внимание на любого подозрительного человека. Брайан предусмотрительно захватил из дома пару бутылок, и теперь одну из них, соблазнительно булькавшую, выставил на стол. «Благодарим, сэр, если соизволите принять этот небольшой подарок за вашу доброту». На морщинистом лице капитана Банкомба появилась легкая, но искренняя улыбка. «С радостью, сэр, но, может, вы, джентльмены, разделите его со мной? Ах, да». К бутылке присоединились две потертые оловянные чаши и после недолгих поисков хрустальный кубок с оплёткой из проволоки. В крошечном кабинете воцарилась умиротворённая тишина, нарушаемая лишь негромкими глотками. Спустя некоторое время Банком открыл глаза и вздохнул. «Девный напиток, сэр! С вашей собственной винокурни!» Брайан скромно склонил голову. «Я делаю лишь пару бутылок на Хагманаи, только для семьи». Роджер своими глазами видел подвал, где Брайан выбирал бутылку. Тот сверху донизу был заставлен бочками, разившими спиртом так, что запах свалил бы с ног даже лося. «Однако, наверное, это разумно. Не признаваться военным, в каких бы дружеских отношениях ты не состоял с командиром, что дома у тебя полным-полно выпивки». Он перехватил взгляд Фрейзера, и тот невозмутимо улыбнулся. О, «Одивительный вкус!» – повторил Банкоп и плеснул себе еще, предложив бутылку собеседникам. Роджер, по примеру Брайана, отказался и стал мелкими глотками цедить остатки виски в своей чаше, пока двое других мужчин завели разговор. Не сказать, чтобы дружеский, Скорее, они обменивались информацией, которая, оказалась бы, полезна им обоим, при этом ловко избегая любой темы, сыгравшей бы на руку лишь одному собеседнику. Роджер... Не раз видел, как и Джейми столь же изящно жонглирует словами. Хотя, конечно, он же унаследовал подобную манеру от отца. Можно сказать, с молоком впитал. Наверное, и Джейм станет таким же. Даже сейчас в мальчике проглядывало нечто такое, что заставляло людей на него оглядываться. Не только яркие рыжие волосы, Роджер про себя улыбнулся. Порой Банкоп задавал ему какие-то пустяшные вопросы, но в основном они общались вдвоем, и Роджер понемногу расслабился. Дождь прошел, в окно заглянул солнечный лучик и улегся на плечи, приятно согревая снаружи, пока виски грел внутри. Впервые Роджер почувствовал, что в своих поисках может добиться успеха, а не только отчаянно носиться по горам зад-вперед. «Его даже могут арестовать», — сказал Джон Мюррей про Кэмерона. «Хорошо, если так». «Правда, если вспомнить про кланы, вряд ли у Кэмерона здесь есть сообщники, хотя Роджер вдруг...» выпрямился, а если сообщники все-таки есть? У Бака, например, имеется ген, позволявший путешествовать во времени, и ему удалось попасть в будущее спустя много лет после своей смерти. Роджеру казалось это невозможным, но он удручающе мало знал о чертовых каменных кругах. Если Кэмерон Умеет ходить сквозь камни. Значит, он унаследовал этот ген от кого-то из предков. По венам заструилась ледяная крошка ужаса, убивая все тело от виски, а в голове с путаным клубком червей заворочились нехорошие мысли. Вдруг бак. И Роб Кэмерон за общеньки. или Бак договорился с кем-то из предков Кэмерона в своем веке. Роджер и прежде сомневался, что Бак рассказал всю правду о том, как его угораздило пройти сквозь камни. Но что, если все это лишь грандиозный заговор? Попытка убрать Роджера из Злари Броха подальше от Бри? Черви предательски вгрызались в мозг. Чтобы избавиться от них, Роджер поднял чашу и залпом допил остатки виски. Банкоп и Фрейзер покосились на него с удивлением, но продолжили разговор. А в голове тем временем возникла новая мысль. «Брайан Фрейзер». Прежде Роджеру казалось, что тот решил проводить его до гарнизона лишь из чистой любезности. Мол, надо помочь в поисках мальчика. А ведь Фрейзер наверняка преследовала другую цель, да? Например, представить Роджера капитану Банкову и при этом подчеркнуть, что их не связывают ни клановые обязательства, ни личная дружба. На тот случай, если вдруг чужак окажется не тем, за кого себя выдает, а еще лично убедиться, что Роджер с Банкобом не знакомы. Ну, просто так, мало ли. Глубоко вздохнув, Роджер положил ладони на стол, сосредотачиваясь на шероховатом дереве под пальцами. «Ладно, неважно». Сколько раз он видел, как Джейми тоже плетет подобные интриги. В первую очередь, тот всегда заботился о своих людях. Да, Фрейзеры превыше всего ставят безопасность Ларри Броха или Риджа. Но это еще не значит, что они равнодушно относятся к чужой беде. А Фрейзер искренне желал ему помочь. Роджер ухватился за эту мысль. Брайан снова на него посмотрел и, должно быть, что-то понял по его лицу, потому что взял бутылку и плеснул еще немного виски Роджеру в чашу. «Обещаю, мы его найдем», тихо сказал он на Гельском и снова повернулся к Банкову, отвечая на очередной вопрос. Роджер выпил, выбрасывая все из головы и сосредотачиваясь на беседе. «Все будет хорошо». «Рано или поздно все будет хорошо!» Он мантрой твердил эти слова. Как вдруг с улицы донеслись крики и свист. Роджер выглянул в окно, но увидел лишь каменную стену. Капитан Банков удивленно вытаращил глаза, а Брайан Фрейзер вскочил на ноги и заспешил к выходу. Роджер вслед за ними выбежал на плац, где увидел... Красивую молодую женщину на ухоженной лошади, вокруг которой толкались солдаты, хватая за стременная крича что-то наперебой. Лошади очень не нравилась суета, но наезднице пока удавалось ее сдерживать. В руке она держала хлыст и, судя по лицу, уже примерялась, кого из наглецов огреть первым, «Дженни!» — взревел Брайан, и девушка испуганно скинула голову. Солдаты тоже вздрогнули, обернулись, и, увидев за спиной высокого шотландца своего капитана, поспешно разошлись. Брайан схватил за уздечку и свирепо заорал. «Что? Во имя Пресвятой Девы Марии ты вообще...» Однако Дженни его перебила, глядя на Роджера. «Ваш родич...» Уильям Бакли. Он послал в Ларе Брох весть, что ему совсем плохо, и вам надо срочно приехать. Говорят, он умирает. Дорога даже при хорошей погоде занимала полтора дня, а теперь шел дождь. Возвращались они в гору, причем последние мили преодолевали в полной темноте, спотыкаясь на каждом шагу и пытаясь разглядеть невидимую тропку. Однако все равно добрались в удивительно короткий срок. «Я с вами», – заявил Брайан, спешиваясь у двери. «Это не мои арендаторы, но они меня знают». Дом, крохотный фермерский коттедж – тускло-белый, как галька в лунном свете, крепко заперт, ставни закрыты на ночь. Фрейзер заколотил в дверь и закричал на Гельском, называя своими и сообщая, что привел к больному родича. Дверь распахнулась. За ней стоял приземистый бородатый джентльмен в ночной сорочке и колпаке, который смерил их недовольным взглядом, но все-таки отступил в сторону с грубоватым Ходите. Роджеру показалось, что дом набит людьми сверху донизу. Они лежали, сбившись в большую кучу на полу у очага или на тюфиках у всех четырех стен. Из-под одеял луговыми собачками поднимались зерошенные головы и сонно-моргающие лица. Что, мог вообще происходит? Владелец дома Фрейзер представил его, как Ангуса Макларена, словно мимоходом кивнул Роджеру и указал ему на кровать в центре комнаты. На ней, свернувшись калачиком, двое или трое детей. Но на подушке Роджер разглядел лицо Бака. «Господи! Только бы у него не было ничего заразного!» Роджер наклонился и прошептал Бак, чтобы не разбудить тех, кто еще не проснулся. Лицо Бака терялось в тенях, к тому же сильно заросло щетиной, а на глаза он не открывал. Не отзывался он и когда Роджер взял его за руку. Кожа оказалась теплой, но в комнате было ужасно душно, так что Бак и после смерти не остыл бы до самого утра. Роджер потряс его за плечо, потом еще раз сильнее, и Бак, наконец, закашлялся и приоткрыл глаза. Он медленно моргнул, словно бы не узнавая Роджера, и снова смежил веки. Однако грудь у него мерно поднималась, да и задышал он теперь с чуть слышным присвистом.